Тёмный владыка. Меня разбудил пронзительный воющий звук. Ошалела, подскочив к кровати, я потёрз головой, пытаясь понять, что происходит. В голове гудело, а во рту был омерзительный привкус. Похмелье! Ох. Явно мы вчера перепили с Кирином. Гортензия! Рявкнул я, и озадаченно замолчал. Голос у меня был женский. Довольно низкий, с чуть заметный хрипотцой, но женский. Так, что за шутки? Какое заклинание успел на меня вчера навешать Кирин? «Гортензия!» — повторно позвал я свою горничную. «Да где тебя носит?» Горничная чего-то не отвечала. Я открыл глаза, медленно осмотрелся. Находился я в небольшой, но уютной комнате со светлой мебелью и одним большим окном, завешанным светло-оранжевыми шторами. Из окна пробивался свет, дающий понять, что уже утро. Из мебели в этом незнакомом мне помещении находились большой шкаф с зеркалом во всю дверцу, до самого потолка. Письменный стол с каким-то странным сооружением на нём. Плоская чёрная панель, стоящая вертикально на специальной подставке. Рядом с ней пристроились две маленькие чёрные коробочки. На столе лежала плоская дощечка и овальный камушек. И дощечка и камушек соединялись с плоской панелью длинными шнурками. Рядом со столом чёрное кресло на колёсиках. Лежал я на кровати, стоящей у стены. И никакого балдахина. Напротив постели на соседней стене крепилась ещё одна панель, но большего размера, чем та, что стояла на столе. Под ней невысокий книжный стеллаж с застеклёнными дверцами. На полу светлый пушистый ковёр. Не понял. Что за шутки? Голос по-прежнему оставался женским, а на моё лицо падали длинные пряди волос. Светлых, длинных, шелковистых, белокурых волос. Начиная подозревать худшее, я опустил глаза и... «Я женщина?» Рывком вскочив с постели, я решительно подошёл к зеркалу и завопил. Оттуда на меня таращилась обезумевшим взглядом стройная молодая женщина с длинными светлыми волосами, спутанными после сна. На её красивом лице с огромными серо-зелёными сонными ещё глазами застыло выражение ужаса. а губы, над которыми красовалась маленькая родинка, мелко дрожали. Девица в зеркале подняла руки и принялась ощупывать себя. И с каждым движением выражение паники на ее лице усугублялось. «Я баба? Это я? Как... Как такое возможно?» Всё ещё надеясь, что это просто очень реальный ночной кошмар, я поднял короткую маечку, оголяя живот и пышную грудь. Остолбенело, полюбовался на то, чем меня внезапно наградили, после чего опустил майку и схватился за голову. «Не может быть! Этого просто не может быть, потому что не может быть никогда!» С опаской оттянул пояс коротких штанишек и заглянул туда. Сомнений не осталось. Ниже пояса я тоже был женщиной. Некоторое время ушло на то, чтобы успокоиться. Сидя на кровати, зажав ладони межколенок, очень стройных коленок, надо сказать, я глубоко дышал и пытался восстановить события вчерашнего вечера. Сотник Нерзрик доложил, что к нам пробрались светлые. Потом мы пили с моим советником. Затем я остался в своей спальне один и снова налил себе вина. Стоял у зеркала, разговаривая со своим отражением, что потом, кажется, лёг спать. То есть ничего экстраординарного не происходило. Так в чём же дело? Я попытался просканировать поисковым заклинаниям окружающее пространство на наличие присутствующих. И вот тут у меня едва волосы не встали дыбом. В этом мире не было магии. Либо, что гораздо хуже, способности к магии исчезли у меня. Так, хорошо, если допустить, что меня, точнее мою душу, каким-то немыслимым образом перенесло сквозь время и пространство и занесло куда, куда-то занесло, в тело незнакомой женщины, живущей в этом мире, а ее... Её... О, нет! Если предположить худшее, допустить, что нас с ней поменяло местами, то значит сейчас душа этой белокурой девицы находится в моем теле, великие боги, владыка темных земель, баба. Осознав весь масштаб катастрофы, я с опаской подошел, к нур, и в ком раздернул шторы, выглянул и едва сдержал крик. Жилище этой кукольной блондиночки располагалось в высокой башне. Где-то там, далеко внизу, расстилалась укрытая снегом улица какого-то странного города. Замки, замки, замки. Или это не замки? Прямоугольные высокие коробки, усыпанные квадратами окон. В некоторых горел свет, другие были темными. Улицы далеко внизу были заставлены яркими разноцветными каретами странных форм. Торопились куда-то прохожие. Два привратника огромными лопатами расчищали дорожки. Один из них задел красную карету, та замигала огоньками и начала издавать тот пронзительный звук, который меня и разбудил. М да, это явно не мой мир. Отойдя от окна, я принялся исследовать комнату. Шкаф, забитый женской одеждой. Пришлось немного помучиться, пока разобрался, как его открывать. Дверцы отъезжали в сторону, они распахивались. Вещи в шкафу тоже отличались от тех, что принято носить приличным дамам. Узкие брюки, короткие юбки и не менее короткие платья. Полупрозрачные блузы, свитера из тончайшей шерсти, камзолы, только явно женские и совершенно иного кроя, чем носят у нас. Носят мужчины. В отдельном ящике изумительное кружевное белье. Хм, хотел бы я провести ночь женщины одетой в такой кружевной соблазн. повертив в руках все это великолепие, выдвинул следующий ящик. Тут оказались чулки из прозрачной шелковистой ткани. На нижней полочке несколько бумажных коробок. В них оказалась невероятной красоты обувь. Да за одну такую пару леди из самых богатых семейств готовы были бы на все. Только вот маленький нюанс. Как быть с тем, что я не умею ходить в женских туфлях на высоких каблуках, да ещё в туфлях такого маленького размера? Я выставил вперёд одну ножку своего тела, с одобрением осмотрел её под сокол языком. Красотка! И тело потрясающее! Туфелька пришлась в пору, из чего подтверждался вывод, что меня перенесло в тело реальной женщины, которая до того вполне неплохо тут жила. А судя по обстановке и качеству ткани и её одежды, девица явно не бедствовала. В следующем я обследовал письменный стол, странный ящик под ним с какими-то кнопками и плоскую вертикальную панель. Так-так. На доске, соединённой шнурком с ящиком под столом, красовались буквы. Выходит, это какое-то записывающее устройство. Ладно, разберёмся потом. Откуда-то из-за двери потянуло сладким запахом выпечки, у меня в животе зурчало. Ну что ж, придётся исследовать своё новое обиталище дальше. Только нужно одеться. На стуле возле постели висели светло-синие потёртые дырявые парусиновые брюки и рубашка с короткими рукавами, одевающиеся через голову. Надев всё это, я вышел из комнаты и очутился в небольшом коридорчике. Справа ещё одна комната с очень похожей обстановкой. Слева две закрытых двери и поворот туда, откуда-то носился запах еды. И там определённо кто-то был. Я неслышно прокрался и заглянул в кухню. Миловидная светловолосая женщина средних лет жарила оладьи и поглядывала в точно такую же плоскую панель, как стояла в моей комнате. Но это демонстрировало изображение... чего-то. Картинки менялись, показывая ту улицу, на которой мчались кареты то мужчин и женщин. Кстати, все они, в том числе и прежняя хозяйка моего нынешнего тела и кухарка, являлись людьми. Занятно. «Варя», — оглянулась ко мне от плиты женщина, — «проснулась? Завтракать будешь?» «Завтракать?» Осторожно переспросил я. «Иди умывайся и садись к столу». Кивком указала мне направление кухарка. «Или минералки сначала?» «Ты вчера, конечно, нарядная заявилась. Разве можно так напиваться?» «Минералки?» Предпочел я оставить без внимания остальное и уточнить, что мне предлагали. «Вон стоит на подоконнике». В указанном направлении обнаружилась высокая прозрачная бутылка из неизвестного мне мягкого материала с завинчивающейся, как у фляги, крышкой. Я отхлебнул из неё и закашлялся, так как вода оказалась шипучей, в нос ударили пузырьки. — Варя! — строго одёрнула меня женщина. — Ну что ты, как дикая, налей в стакан и пей! — И то верно. Что это я, как дикий? — Покачав головой, удивляясь ситуацией, я взял один из стаканов, стоящих у мойки, и наполнил его. Стоя выпил. Следующие проблемы возникли в ванной комнате. «Боги, куда вы меня занесли? Мне не одна сотня лет, я сильнейший маг, владыка огромной территории, в моем подчинении множество народа, меня боятся...» «И что в итоге?» Я не знаю, как зажечь свет в помещении, как включить воду и куда справить нужду. Где тут ночной горшок? Помаявшись, я вышел из ванной и открыл дверь в соседнюю комнату. Белый фарфоровый сосуд. Ну, надеюсь, это то, о чем я думаю, ибо терпеть уже сил нет. — Варь, ну что ты так долго? — окликнула меня из кухни женщина. «Чего застряла у туалета? Давай быстрее заканчивай иди завтракать». М «Да. Ладно, буду надеяться, что это именно то, что мне сейчас жизненно необходимо». Я по привычке расстегнул брюки, встав у белой фарфоровой вазы до половины заполненной водой и... замер. <связь> «Я баба!» — скорбно закатив глаза, я спустил брюки. За едой разговор не клеился. Я боялся выдать себя и ограничивался короткими фразами, в основном повторяя последнее слово из вопроса незнакомки. она вообще кто?» «Прислуга?» «Мать?» «Скорее, последняя. Прослеживается явное сходство с тем телом, которое мне досталось». «Так что тебе подарили девочки?» Повторно задала вопрос, предположительно, мать Вари, в теле которой я обитал сейчас. Что за странное имя? Девочки. А кто был? Все три приехали или Иришка не смогла? Иришка? Варвара, прекрати повторять за мной, как попугай, это уже раздражает. Так что они тебе подарили? Я неопределенно пожал плечами. Вот бы я еще знал, что этой Варваре подарили какие-то девочки, одна из которых Иришка. Два дня прошли весьма напряженно, балансируя на грани, чтобы не ляпнуть что-нибудь и не выдать себя. Я исследовал жилище. С комнатой, в которой обитала некая Варвара, было проще. Панель на стене включалась с помощью узкой продолговатой коробочки с кнопками и начинала демонстрировать всякое разное. С ванной я тоже разобрался быстро. Прочитал надписи на всех флаконах из неизвестного материала, хотя что-то было написано на другом языке, Я от чего то понимал его. Не знаю, как такое возможно. Либо оба языка являются обязательными в жизни этого мира, либо прошлые навыки варвара сохранились и у меня, хотя память исчезла. Трудности возникли с кухней и просьбой матери Варвары приготовить чай. Пришлось отговориться ужасным самочувствием и скорчить жалобную рожицу. Я себя в зеркале в этот момент не видел. Кстати, надо потренировать мимику. Но чего то был уверен, что на очаровательном личике блондиночки мое скорбное выражение смотрелось достаточно жалостливо. Во всяком случае, женщину проняло. Она позвала меня на кухню и принялась сама хозяйничать. А я пристально наблюдал за ее действиями и запоминал. Надеюсь, она не попросит меня приготовить еду, поскольку прислуга тут явно отсутствует. Это будет катастрофа. Максимум, на что я способен, это поджарить на костре дичь. Осознав всю безнадёжность ситуации, я решил предпринять некое действие, объяснявшее бы мои странности. А их хватало, потому как женщина начала на меня поглядывать весьма озадаченно. «Мам!» — с трудом выдавил я из себя это обращение. «Варь!» — тут же отозвалась она. «Ты какая-то странная, второй день!» «Что-то вчера произошло?» «Да, дело в том, что я вчера упала, поскользнулась и упала, ударилась головой». «Что? Почему ты сразу не сказала? Тошнит? Голова кружится? сотрясение мозга нет?» Засыпала она меня вопросами. «Сотрясения нет. Все гораздо хуже». Я потеряла память. Демоны, как же трудно постоянно следить за языком и говорить о себе в женском роде. Что? Опишила мать Варвары и осела на стул. Как потеряла? Совсем? С ужасом, глядя на меня, уточнила она. Совсем. Развел я руками. Проснулась утром, а что вокруг и где... Вообще ничего не помню. Имя свое и то не сразу вспомнила. Ну, хоть имя помнишь. Тихо пробормотала женщина, приложив ладонь к губам. А меня? Меня помнишь? Я отвел взгляд в сторону и покачал головой. Час от часу не легче. Устало прикрыла глаза моя собеседница. Некоторое время она молчала и вздыхала, потом произнесла. «Надо позвонить твоему шефу и сказать, что ты не можешь пока ходить на работу. Травма головы — это не шутки. А завтра поедем к врачу, пусть сделают снимок». «Позвонить шефу? Врач? Снимок?» Как дурак повторял я за ней. «О, господи!» — сгорбила спину женщина. «Как её зовут, интересно?» «Дай мне свой телефон, я сама позвоню твоему начальнику». Телефон?